Глава седьмая Торновский раскоп гипотеза Дмитрия Сергеевича Лобова Примечание Торновский раскоп вымышленный топоним Конец примечания Эпиграф Поклон от Михаила господину своему Тимофею Земля готова, нужны семена Грамота семнадцатая Неревский раскоп Усадьба пятнадцатый век Конец эпиграфа Солнце припекало совсем не по-июньски. Легкий ветерок ребил гладь реки, шелестел зарослями молодого камыша, играл в кронах могучих сосен. Две из них старые, почти высохшие, росшие на самом краю невысокого утеса, и снимые молодыми сосенками, казалось, были готовы сорваться вниз, в реку. С противоположной стороны реки сосняк редел, а утес, больше напоминающий плато, аккуратными, ровными террасами спускался к поляне, к заливному лугу. На этих террасах и были заложены четыре раскопа, четыре черных прямоугольника, размеченные колышками, а метрах в двухстах на поляне расположился лагерь археологов. Утопая в ароматах хвои и полевых цветов, лагерь еще только просыпался. Он состоял из шести небольших жилых палаток, двух рабочих палаток побольше, стоящих вплотную друг к другу, камеральной и командирской с триколором на флагштоке. Примечание. Камеральное. Помещение для первичной обработки находа главным образом консервации. Конец примечания. Была еще полевая кухня и склакученная из горбыля душ и туалет. При кухне имелся навес с лавками и длинным обеденным столом, а рядом волейбольная площадка, турник и гамак. Словом, быт археологи наладили добротно, по-хозяйски. Как-никак в Торнове они работали уже второй сезон. Хотя на самом деле... Торновским проектом Лобов занимался уже четвертый год, один из которых ушел на научное обоснование и, главное, на получение заветного открытого листа, разрешения на производство археологических раскопок и, соответственно, на поиски финансирования. А началось все с берестяной грамоты номер 1034. В данном случае указан вымышленный номер и вымышленный текст берестяной грамоты найденной на Троицком раскопе и датированной XI-XII веками, которую Лобов лично принял из рук участковой раскопа. Текст ее гласил. «Челобитное господину Юрию Алисевичу, мы по реке ходить боимся, у торновой крепостицы торновцы самовольно поборы чинят, Слади берут по десять кун, помогай, господин, чем можешь». «Встань перед князем». Коллегам Лобова топоним Торнова с ярко выраженной скандинавской окраской, встретился впервые ни в одном из современных атласов населенный пункт с таким или похожим названием не значился. Примечание. Тор. В скандинавской мифологии бог из рода асов, второй по значению после Одина. Конец примечания. Однако Дмитрию Сергеевичу он был уже знаком. По счастливой случайности, работая накануне в Новгородском архиве, он наткнулся на дневник некого господина Смирнова, отставного полковника от инфантерии, увлекшегося российской древностью. В 1867 году, следуя по историческому пути из Варяг в Греки, господин Смирнов написал Неподалеку от рыбацкой деревеньки Торново, что стоит на слиянии Волхова и Таводи, вымышленное название реки, на высоком лесистом берегу, в двухстах сажениях на запад от крайней избы, я приметил остатки древней каменной кладки, немало пострадавшей от корней могучих деревьев. То, без сомнения, следы древней фортеции, для кое лучшего места и вообразить нельзя. Сверившись с последними атласами Новгородской области, Лобов без труда выяснил, что деревенька Торново после революции получила новое название – «Красный рыболов» и находится примерно в двухстах километрах на север от Новгорода. Описание руин неизвестной в купе с текстом перестеной грамоты Лобова, разумеется, заинтересовало. При первой возможности, хотя и без особых надежд, он туда отправился. Отыскать затерянность среди болот лесов, удаленные от железных и автодорог красной рыболов, оказалось непросто. Деревенька, состоявшая из дюжины дворов, относилась к разряду вымирающих. Во второй приезд Дмитрию Сергеевичу удалось обнаружить каменную кладку древнего сооружения, скрытую густой растительностью и едва выступавшую над землей. Именно тогда, после проведения разведки берега и лесистого утеса, душе Лобова зародилось смутное предчувствие чего-то значительного, и он заболел идеей Торновской экспедиции. Через неделю он снова приехал в Красный Рыболов, снял план крепости и собрал подъемный материал. Ну а потом началось долгое, мучительное, подчас унизительное хождение по кабинетам. Понятно, что с знаками все расстаются неохотно, и чиновники, и частные благотворители. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось, будь на месте Лобова кто-то другой, более обидчивый, менее напористый и энергичный. Тут стоит отметить, что Дмитрий Сергеевич обладал необыкновенным даром рассказчика – Он умел восстанавливать далекое прошлое так, что оно становилось живым, ощутимым, полным красок, звуков, запахов одним словом, он умел убеждать. Главное, чтобы аудитория подобралась соответствующая. И вот по воле случая на каком-то модном светском вечере Лобов познакомился с молодым бизнесменом, которому рассказ археолога очень даже пришелся по сердцу. Герман, так звали бизнесмена, оказался родом из Новгорода и сразу проникся идеей величия родного города. «Вот вы такие интересные вещи говорите. Тогда почему всех нас в школе учили, что Киев – мать городов русских?» – заинтересованно спросил Герман. «Объясняется это просто. Киево-центристская модель государства хорошо вписывалась в прежнюю идеологическую систему, была выгодна, а про Новгород и забыли». Впрочем, дело тут не в том, что Новгород по первому летописному упоминанию старше Киева, Рязани, Суздаля и многих других российских городов. Не в возрасте дело. Точнее, не только в нем. Важно то, что новгородские земли не подвергались разрушению во времена татаро-монгольских нашествий, в отличие от тех же Киева, Владимира, Суздаля здесь не прерывались традиции, продолжалась полноценная жизнь, о чем свидетельствует богатый культурный слой города. Больше 50 лет эта земля нас снабжает новыми, а уже это само по себе уникально, средневековыми письменными источниками. Такого больше нет. «Нигде нет, нигде!» – охотно отвечал Лобов. Академик Янин как-то сказал, что новгородские раскопки по праву можно сравнить с раскопками Трои или пирамидами в Египте. «Стало быть, звезда Киева погасла», – с довольным видом резюмировал бизнесмен. «Скажем так, она несколько померкла», – поправил его Лобов. «Разговор с бизнесменом получился долгим, пьяным, эмоциональным». Деньги на экспедицию он тогда дал. И Торновская крепостица не подвела. Жизнь, прекратившаяся в ней более 900 лет назад, снова закипела. И хотя культурный слой был небольшой, раскопки дали массу интереснейших находок, среди которых встречались и настоящие редкости. Подтвердилась и выдвинутая лобовым гипотеза. Дмитрию Сергеевичу удалось доказать существование дополнительного оборонительного рубежа на северных подступах к Новгороду, помимо Старой Ладоги, который предварял создание оборонительного кольца вокруг средневекового Новгорода столетия спустя. По его мнению, крепости, поселения крепости зачастую могли совмещать дозорные и таможенные функции на пути следования торговых караванов. И все же, самое интересная древняя крепостица – приберегла на потом, выдала, так сказать, под занавес, когда зарядили проливные дожди. Именно тогда на одном из трех раскопов, работы на котором из-за недостатка рабочей силы шли с опозданием, была обнаружена обширная материковая яма, мечта каждого археолога и в заключительный день сезона из нее извлекли остатки поминальной стравы, что позволило Лобову предположить наличие в нижнем слое древнего погребения. Примечание. Поминальная страва. У нехристианских народов существовала традиция оставлять в земле в местах захоронения остатки поминального застолья. Конец примечания. Некоторые же предшествующие находки указывали на возможный скандинавский след. Это был настоящий подарок для всех участников экспедиции, для Лобова и предприимчивого Германа, умеющего из всего извлекать выгоду. По возвращении экспедиции в Новгород бизнесмен пригласил целую армию журналистов, которые блестяще сделали свое дело – Герман, как меценат, получил налоговую амнистию, а Дмитрий Сергеевич, мгновенно превратившись в телезвезду, стал хлопотать о продолжении работ. С самого утра у кухонного навеса нетерпеливо топтался Казимир. Так в лагере прозвали деревенского козленка. Бывший на вольных кормах, он каждый день наведывался к археологам, которых искренне полюбил, в особенности повариху Ниловну. Готовила Ниловна неважно, главный ее принцип был, чтоб посытнее. Но ну, козленку очень даже нравилась ее стрипня. Ну а где спрашивается взять хорошую повариху? Лобов и такую-то нашел с трудом. Добродушная толстушка Ниловна была из местных, но гордых, согласилась не сразу. «Ну, разве что рядом и на работу далеко не мотаться», — подумав, ответила она Лобову, который страшно обрадовался, что теперь от дела никого отрывать не придется. И вообще, чтобы укомплектовать экспедиционный штат, ему как начальнику пришлось побегать. Одно дело — центр Новгорода, а совсем другое — раскопки на краю земли. Школьников так далеко не отпускали, а студенты, в особенности москвичи, ненадежные кадры. «В конце концов, макароны с тушенкой испортить сложно», — миролюбиво говорил Лобов своему заму и давнешнему приятелю Севе Архипцеву. «Сложно, но можно», — отвечал тот, скармливая очередную порцию поварихиной стрепни своей овчарки Дини. Архипцев, в отличие от всеядного начальника, был большим любителем вкусно поесть. Кроме того, он недавно женился, и женился не просто так, а на шеф-поварихе одного из лучших ресторанов Новгорода. Как следствие, философия гурмана и 10 килограммов лишнего веса. В прошлом сезоне Сева лично контролировал работу кухни, впрочем, не без ущерба для дела. Что же касается овчарки Дины, то она тоже не являлась в лагере новичком, Год назад Сева уже брал ее с собой якобы для охраны, хотя какая там охрана? Ни о чем таком жизнерадостной, любвеобильной Дина даже не помышляла. А стоило ей увидеть козленка, как у нее тотчас проснулись самые нежные материнские чувства. Дина, видно, решила, что Казимир собака, а тот не возражал. Так вместе, неразлучной парочкой, они слонялись по лагерю от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Говорят, что животные на раскопе хорошая примета. А Дмитрий Сергеевич, э, Мить, ты бы это поговорил со своей протеже, с Ниловной то бишь. А то перед Бьорном неудобно, иностранец все-таки. Может, я сам бы чего приготовил, ну, борщ там или солянку. Уже на второй день после приезда начал зудеть архипцев. Тоже мне, клуб любителей высокой кухни. Отдельное меню для иностранца. Он что? «За борщом сюда приехал», — строго отрезал Лобов, не одобрявший суету, поднявшуюся из-за приезда шведского археолога. Надо сказать, что Дмитрий Сергеевич, получивший от своей бывшей ярлык «размазня», был таковым лишь в делах семейных. Во всем, что касалось работы, он проявлял завидную твердость, иногда даже суровость. Лобов знал, что экспедиция — это прежде всего дисциплина. Все приехавшие сюда люди разные, у каждого свой характер, свои привычки. В замкнутом пространстве полевого лагеря могут начаться конфликты, от которых пострадает дело. Чтобы этого избежать, каждый обязан подчиняться общим правилам. И никаких исключений, никаких там отдельных меню. Мечтаешь о паровой сетрине, Окей, лови, готовь. Но не в ущерб делу, ради которого все собрались. Впрочем, сам шведский археолог Бьорн Свантесон, комично, что он был однофамильцем малыша из сказки Астрид Лингрен, ни о чем таком даже не помышлял. Он вообще производил впечатление человека абсолютно непритязательного. Сдержанный, немногословный, Бьорн являл собой образец типичного викинга. Высокий, мускулистый, белозубый, с длинными рыжими волосами и рыжей бородой. О своем желании приехать в Торново Бьорн заявил еще осенью после шумихи, поднятой в прессе. Его, разумеется, привлекли находки с варяжским следом. свантесон представлял один частный европейский археологический клуб. За плечами у него был солидный опыт, внушительный послужной список. Он побывал практически везде, где только был замечен варяжский след». На его участие Лобов согласился, не раздумывая, и упрямо отстаивал его кандидатуру перед начальством. Там, наверху, вопреки очевидности, вопрос, как всегда, долго муссировался. Решающим же аргументом явилось то, что Бьорн предложил привести вторного новое оборудование для фосфатного анализа, о котором Лобов и его коллеги даже не мечтали. Еще зимой швед засел за «Отшен сложни», «русский язык» и на момент своего приезда на место уже освоил три десятка слов и выражений. Само собой, при живом общении дело пошло значительно быстрее. Известно, какие выражения можно освоить при разгрузке оборудования или установке палаток. В коллективе швед держался скромно, не требуя к себе особого отношения. К любой порученной ему работе относился серьезно, вдумчиво, исполнял все аккуратно, качественно – «Ничего не скажешь. Европа!» Да, в этом сезоне коллектив полевиков подобрался любо-дорого посмотреть. Размышлял про себя Лобов, наблюдая, как слаженно и увлеченно работают Бьорн, Севка и, конечно, Тасенька. «Ангел, Тасенька! Куда он без нее?» Примечание. Полевик. Специалист, работающий в экспедиции в полевых условиях. Конец примечания. С Тасией Гронской Лобов познакомился пару лет назад. Она была его ровесницей, но приехала на Новгородчину недавно, а раньше где только не работала. «Мой путь в археологию тернист», — шутила Таси. «После школы я совершенно не понимала, чем заняться, поэтому на всякий случай закончила пединститут. В Курганы меня потянуло потом, когда старше стала». Прежде Тася жила в Петербурге, но года полтора назад, устав от бесконечных переездов и съемных углов, она продала свою комнату в элитной коммуналке на Невском и купила небольшую квартиру в центре Новгорода в двух шагах от работы. «Столичная суета, шум, пробки, туристы — все это не мое. Я ведь не коренная петербурженка, а провинциалка. Люблю провинцию, а еще люблю свою работу» рассказывала про себя Гронская. Увлеченность археологии изблизила их с Лобовым. Год назад они как-то незаметно для самих себя сошлись и с тех пор жили вместе. Теперь с легкой тасиной руки у вечно скитавшегося, мотавшегося между Москвой и Новгородом Мити появился свой дом, в котором был и удобный письменный стол с зеленой лампой, и мягкое кресло, и бесчисленные книжные полки — и балкон с видом на Ярославово дворище. В их союзе Дмитрий Сергеевич без сомнения играл первую скрипку. А спокойная, уравновешенная Тася добровольно согласилась с партией скромного оркестранта. Даже не помышляя о соперничестве, она, безусловно, признала залобовым талант и профессиональное превосходство. И все же без нее Торновский проект вряд ли бы состоялся, ибо каждому творцу нужен надежный тыл. «Не нервничай, медь, перемелется мука будет. Ты, как обычно, прав, потерпи, завтра все устроится», — звучал ее ободряющий голос. В нужную минуту Тася всегда оказывалась рядом, один лишь ее взгляд придавал Лобову уверенности. Небольшого роста, с короткой стрижкой, неброская... Стасия одевалась неброско, предпочитая спортивный стиль и почти не пользовалась косметикой, однако тщательно следила за здоровьем и за фигурой. Она была худенькой и в прекрасной физической форме. «Эй, парень, как пройти?» Со спины ее часто принимали за мальчишку-подростка, тем более на велосипеде. Пешие или велосипедные эмоционы входили в ее ежедневную программу оздоровления. На этой почве они сразу сошлись с Бьорном, который, как и полагается, шведу увлекался лыжами, коньками и всепогодным плаванием. Вода 18,5 градусов радостно сообщил он, встретив Гронскую на берегу реки. Потом после совместного заплыва Бьорн емко сформулировал самую суть их общих интересов. В Сведен, сведы говорят, как осекермака. Шведская поговорка «рыбак, рыбака видит издалека». И неулыбчивая по натуре Таси улыбнулась. С тех пор каждое утро перед началом работы они вместе отправляли Силе на пробежку или плавать на реку. А еще бы высоко ценили бытовой комфорт даже в суровых полевых условиях и пытались обустроить маленький оазис и цивилизации. Тася привезла с собой вторного, фарфоровые чашечки, кофеварку и гамак, Бьорн, коптилку для рыбы, шезлонка и большой сине желтый зонт от солнца под шведского флага. Флаг, кстати, он тоже привез и торжественно выдрузил над своей палаткой. Таков был ветеранский костяк Торновской экспедиции, так сказать, спецы-старики. Все же остальные числились в штате практикантами, то есть попросту землекопами. Не секрет, что самый главный труд в экспедиции – труд землекопа. Носилки-лопата, носилки-лопата, еще кирка, нож шпат или так с утра до вечера. Работа скучная и однообразная. В этом году землекопов было аж восемь человек, бюджет позволял. Половину из них студентов Лобов привез с собой из города, еще четверых рекрутировал в красном рыболове. Для деревенских мужиков копать дело привычное. Как обычно, перед началом работ практикантов разбили на пары и распределили по участкам, а наблюдать за ними поставили Марию Геннадьевну Калашину. К ветеранам в силу возраста Машеньку причислить было нельзя, хотя на самом деле она уже два года, как окончила университет, более того, училась в аспирантуре на кафедре профессора Лобова, впрочем, о ней, пожалуй, стоит рассказать отдельно.